Глава 6. Тем вечером в темном и мокром фруктовом саду они какое-то время растерянно стояли над большим лохматым псом, который пытался встать. Пес по-человечески стонал, едва приподнимался на мощные передние лапы и падал опять в скользкую грязь. «Я ничего не вижу», — жалобно сказала Дина. «Я вообще близорукая, просто на передаче без очков». «Как тут увидишь в такой темноте? Сейчас!» Вадим быстро достал айфон, включил фонарик. Дина ахнула. Пес был весь в открытых, явно на живых ранах. На боках кровь смешалась с грязью. Он перестал стонать и поднял голову. Вадим осветил его морду. «О, Боже!» — прошептала Дина. «Какие глаза!» Какой красавец! Я никогда не видела такой собаки. Вадим задумчиво смотрел на нее, на собаку, которой так не повезло. Вот по такому сценарию пошел их романтический вечер. Он не чувствовал досады. Он хотел побыть вместе с ней. Вот они и вместе. Но что делать? Дина, я как-то не в теме. «Ты не знаешь кого-то? Можно к нему вызвать?» «Наверное, есть такая служба». «Ты смеешься? Какая служба?» «Вадим, его нужно вести в клинику. Давай так. Я побуду с лордом, а ты попробуй поймать нам с ним машину. Что-то типа газели, фургона». «И нужно, чтобы водитель был нормальный. Помог внести и вынести. В клинике тоже. Я хорошо заплачу. Скажи ему». «У лорда что-то серьезное с позвоночником, очень серьезное!» «Эй!» — негромко произнес Вадим после небольшой паузы. «Дина, ты меня видишь?» «Я нормальный водитель, у меня джип!» «Я тебя здесь не оставлю ни с лордом, ни без него!» «Кстати, почему лорд?» «Ну как же, это написано в его взгляде!» «Ох, спасибо, милый!» «Я не надеялась, честное слово!» «Даже в голову не пришло. Ты правда хочешь поехать с нами?» «Только в одном случае. Я еду не с вами. Мы едем вместе. Мы вместе. Так?» «Так», — благодарно кивнула Дина. Вадим смотрел на нее в свете фонарика. «Где богиня истины, гнева и возмездия?» Эта девочка, испуганная, потрясенная, вздрагивающая, глядя на раны собаки, как будто сама чувствует боль от ударов ножа. Она сказала «Милый». Что это было? Просто благодарность, конечно. Они подъехали к небольшому зданию со стеклянным фасадом. Все окна горели. Вот здесь, сейчас нам поднимут шлагбаум, это центр лучшего хирурга-ветеринара Москвы. «Воронина». «Он работает круглосуточно, у него в кабинете включен свет, значит, он сам дежурит в ночь». «У тебя были животные?» «Только в родительском доме, я слишком люблю собак». «Артем к ним равнодушен, я не стал рисковать, а потом...» «Сложно все, даже не приходило в голову еще усложнять, одной проще». «Я знаю этот центр просто потому, что до компании Артема работала на другом канале» как раз в передаче о животных. Не раз делала репортажи отсюда. Так что лордик погладила на большую лохматую собаку, которая лежала у нее на коленях. Мы приехали по блату. Когда подняли шлагбаум, и Вадим поставил машину на стоянку, он перед тем, как открыть дверь, взглянул на свои руки в грязи и ржавых пятнах крови. самом платком не очень приведешь себя в порядок на куртку, брюки, на грязные полосы на щеках Дины, на ее совсем недавно безупречно чистую одежду. «Дина, ты представляешь, в каком мы виде? Там все перепугаются насмерть?» «Нет», — по-деловому ответила Дина. «Там как раз такой вид и нужен». Несколько часов показались Вадиму кошмаром. Лорд не сумел встать на задние лапы. В помещение его пришлось заносить... К ним вышел бесстрастный человек с очень цепким взглядом. Он не задавал никаких вопросов, только констатировал то, что видел. Пришла бригада людей в голубых халатах. Лорда сначала отнесли в комнату для рентгена, потом в операционную. — Ну, Дина, видишь сама, — сказал доктор, показывая результат рентгена уже на большом мониторе на стене. — С позвоночником безнадежно. По факту это спинальник. Повреждение, скорее всего, очень тяжелым предметом. Еще есть импульс от спинного мозга к головному, но он будет отмирать. Операбельно ничего решить невозможно. Раны разной глубины, их можно почистить, какие-то зашить. Пес сейчас так ослаблен, измучен, истощен, что я бы не стал это делать под общим наркозом, под местным. «Все раны не обколем, только замучаем. Я бы просто немного успокоил и попробовал так, если делать». «Что значит «если»?» «Если мы примем решение оставить жить никому ненужного инвалида». «Я так понял, вы подобрали его на дороге?» «С хозяевами все ясно. Это они искалечили. Ошейник, строгач, ручной работы, дорогой, на собаке есть клеймо». Стоит такая собака сейчас до полумиллиона. Истязал садист с любовью к этому делу. Да иначе и трудно избавиться от такого серьезного зверя. Он вернется, куда бы его не отвезли. — А почему вы думаете, что это хозяин? Это может быть док Хантер, Пьяный подонок с улицы? Такую собаку? Да она из чужого человека, который сунулся бы с враждебной целью, котлету бы сделала. Такой пес подпустит только хозяина. Убивать, резать на куски и все прочее. Я предлагаю не мучить его, усыпить. Вадим стало не по себе. Усыпить? Убить? Тут он очень пожалел, что именно они наткнулись на лорда. Он полз к ним, смотрел им в глаза, а они привезли его на смерть. «Сколько ему лет?» — спросил он хирурга. «Лет пять-шесть, думаю. Расцвет жизни для такого великана. Мощный, отличный пес. Был. Ему самому не нужно жалкое призебание инвалида. Да и не возьмут его у вас ни в один приют, и это хорошо» потому что гнить там заживо — это страшнее, чем смерть. Дина знает, что такое приюты, передержки. Дина, казалось, их не слушала. Она гладила морду лорда, завязанную бинтом, чтобы не укусил никого. Улыбалась ему, что-то говорила. Пес смотрел на нее необыкновенно выразительными и большими глазами. «У него очень большие глаза для Сен-Бернара, да?» — спросила она у врача. Вадим подумал, что она странно спокойна. Собаку сейчас убьют, а она говорит о том, что у нее большие глаза. «Да, я обратил внимание», — ответил Воронин. «Интересная генетика. Есть такая довольно известная картина, не помню автора, но век, кажется, девятнадцатый, там Сен-Бернар с такими глазами». Его дети обнимают. Я думал, это фантазия художника. Ну вот, первый раз увидел. Есть такая ветка, значит. «Обязательно найду эту картину, — почти весело сказала Дина. Начинайте, пожалуйста, Алексей Алексеевич. Нам далеко ехать. Вадим урана на работу, а мы с лордом сумеем отоспаться. Завтра у меня нет записи. «Я вас правильно понял? — уточнил врач. «Ну, конечно!» «Это мой пес! Мы, наконец, встретились! Он хочет жить, и он не будет несчастным! И не инвалид, как бы ни пошло дело дальше! Уж мы с ним постараемся!» Был еще очень тяжелый час. Лорд стонал, временами пытался вырваться. Его держали несколько мужчин, несмотря на то, что он был привязан ремнями к хирургическому столу. Дина отказалась уходить. Врач что-то строгое говорил, потом махнул рукой. Она беззвучно плакала, глядя на страдания и страх собаки. Наконец раны почистили, зашили. Лорда погрузили на одеяло и понесли к машине. На улице на него, видимо, подействовал воздух. Он захотел свободы. С ревом раскидал четырех человек, они его уронили прямо в одеяле. Пес огляделся лежа, нашел взглядом Дину и начал вставать и встал, и пошел в машину рядом с ней, нервно заваливаясь временами на задние лапы, но сам, но с ней. Вадим посмотрел на Воронина. Ужас! У меня в эту ночь нервы сплелись, как змеи в клубок и шипят. И меня же кусают. Одно дело помочь обычной собаке, другое вступить в контакт с таким странным зверем. «Пес — настоящий мужик!» — рассмеялся врач. «Повел вашу женщину, догоняйте. Если что нужно, приезжайте». Они уже устроились в машине, когда Воронин подошел и попросил знаком опустить стекло. «Я хочу сказать, что в моем прогнозе кое-что изменилось. Не станет спинальником этот зверь. Слишком мощный, волевой и гордый». Не побежит, конечно, даже нормально не пойдет, но не ляжет бессильно. Какое-то время, это могут быть годы. Он будет передвигаться сам за вами, Дина, пусть по квартире, но это смысл и цель. Собаке нужен только человек, который ее любит. Удачи! Ночью в квартире Дина Вадим, отмывшись и почистив одежду, чувствовал себя так, как будто на нем Полгода в воду возили без выходных. Пытался подремать на кухонном диване, но сон тоже испугался таких приключений. Просто соскочил, как предатель. Вадим встал и бестолку бродил до утра, наблюдая, как на экране вдохновенную, красивую кажется, совсем не уставшую Дину. Она хлопотала вокруг лорда, устраивала ему уют и одеял. Давала то попить, то поесть крошечными порциями. Она целовала его морду, а лорд ей улыбался. «Дина счастлива, что спасла эту жизнь», — понял Вадим. «Вероятно, ее щедрой и сострадающей душе больше никто не нужен. Лишь этот великолепный искалеченный пес, который, возможно, спас ее от одиночества. Интересно, конечно. Она его, Вадима, во всей этой истории видела, заметила». Или он нормальный водитель. В это время Дина выключила электричество в спальне, раздвинула плотные темно-бордовые шторы, приоткрыла окно, вдохнула влажный пряный воздух. Утро, сказала она, тебе пора собираться на работу. Лорд уснул Я приготовлю тебе хороший и правильный завтрак для силы бодрости. У тебя завтраки для разных целей? Для всех. Такими выдались их первый романтический вечер и первая ночь. Они не прикоснулись друг к другу. Им было некогда, им было незачем торопиться. Они уже были вместе. Когда Дина посмотрела Вадиму в глаза перед тем, как открыть входную дверь, он все наконец понял. С такими глазами нужно говорить только в эфире. В другое время все понятно без слов. Возвращайся. Сказал ее взгляд. «Я буду ждать. Мы будем ждать».